И получилась ваша, моя, его фраза. Это говорилось до нас сотни тысяч раз. Только другими людьми, при других обстоятельствах, на иных языках. Занятно. Почти то же утверждает наш Хорхе Борхес. Читали его книги? Только эссе. Его мало переводят в Европе и Штатах.